образовавшихся в 1952 году после передачи ГДР 66 предприятий. В целом, благодаря этой помощи ГДР получила 13,5 миллиардов марок. Кроме того, СССР предоставил ГДР дополнительную материальную помощь и кредиты на сумму 485 миллионов рублей. Оба правительства договорились о преобразовании дипломатических миссий в посольство. 1 октября 1953 года советский посол Семенов вручил свои верительные грамоты президенту Германской Демократической Республики. Первым руководителем дипломатической миссии, а затем послом Германской Демократической Республики в СССР был Рудольф Аппельт. Его сменил Кёник. Уже с осени 1949 года персонал миссии, а с 1953 года посольства работал в московском особняке на улице Станиславского. Бывший первый секретарь посольства ГДР в Москве Йозеф Шуц в своих воспоминаниях рассказывает об одном из многочисленных эпизодов характеризующих развитие дружественных связей между советскими и немецкими рабочими. В 1954 году рабочие иены решили по случаю пятилетия ГДР изготовить планетарий в подарок Сталинграду. Когда работа была закончена, весь город провожал подарок до станции, а потом его встречали на берегах Волги. И 19 сентября 1954 года навсегда запечатлелось в моей памяти. На только что отстроенной улице мира собрались тысячи сталинградцев. Многие из них прошли через войну, восстанавливали свой родной город, разрушенный фашистами. И вот теперь они принимали подарок от своих немецких друзей. Такое не забывается. Смотри известия 1979 год 25 сентября Важными вехами в истории взаимоотношений СССР и ГДР стали заявление советского правительства от 25 марта 1954 года и договор об отношениях между СССР и ГДР от 20 сентября 1955 года Однако, чтобы лучше понять и оценить эти вехи Необходимо вкратце охарактеризовать германскую проблему в целом, так как она складывалась тогда за столом четырехсторонних переговоров. Я имею в виду Берлинское совещание министров иностранных дел СССР, Соединенных Штатов, Англии и Франции, открывшееся 25 января 1954 года в зеркальном зале посольства СССР на Унтерден-Линден. Часть заседаний проходили в здании контрольного совета в Западном Берлине. Как известно, на этом совещании германской проблеме среди других обсуждавшихся вопросов было уделено наибольшее внимание. К сожалению, из-за упорного сопротивления Аденауэра ее обсуждение на немецкой земле прошло без участия самих немцев. При рассмотрении узловых вопросов относительно будущего развития Германии, уже нельзя было не считаться с тем, и это подчеркивала советская сторона, что к тому времени на территории Германии фактически существовало два государства – ГДР и ФРГ, без соглашения между которыми не могло быть осуществлено объединение страны. А поскольку германские дела рассматривались на Берлинском совещании не неизолированно, а в связи с задачами обеспечения европейской безопасности, Советский Союз внес на совещание предложение о создании общеевропейской системы коллективной безопасности. Но западные державы отклонили все советские предложения, включая и проект «Основ мирного договора с Германией» и предложение об образовании временного общегерманского правительства, которое могло бы взять на себя подготовку и проведение выборов на всей территории Германии. В результате позиций западных держав Берлинское совещание, закончившееся 18 февраля 1954 года,